Я маршировал в фашистских колоннах, мой приятель воевал в Африке. Да что же он такой вытворяет, подумал Викторию. Почему так странно себя ведет? Он же только разозлил солдат. Не испытывай мое терпение, свинья. Мы ищем человека из Маджоры. Все дорожные посты ищут его. Тебя остановили потому, что у тебя номера Маджорского района. Вытяни руки. Бавено, мы из Бавено, а не из Маджоры. Кто же врет? Сержант посмотрел на Викторию. Солдат, который действительно воевал в Африке, никогда не скажет, что служил в седьмом корпусе. Он расформирован. Сержант еще не договорил, когда партизан закричал Сеньор, ваш другой! Рука шофера метнулась вниз, выхватив револьвера сержанта. Внезапность нападения и громкий крик партизана, сотрясший тесный домик, произвели нужный эффект. Солдаты растерялись, у Витторио не было времени на раздумье, он лишь надеялся, что его спутник знает, что делает. Рядовой дернулся к своей винтовке, ухватившись левой рукой за ствол, а правой пытаясь нащупать спуск. Фонтини Кристи навалился на него, прижал к стене, ударил затылком о твердое дерево. С головы рядового слетела пилотка, в волосах тут же показалась кровь и потекла по полбу. Он рухнул на пол. Викторио обернулся. Партизан зажал сержанта в угол и молотил рукояткой револьвера. Лицо сержанта превратилось в кровавое месиво. Смотреть на это зрелище было страшно. «Быстрее!» — крикнул партизан, когда сержант осел на пол. «Подгоните грузовик к двери вплотную к двери. Поставьте между дорогой и домиком. Мотор не глушите». «Хорошо», — сказал Фонтини Кристи, который еще не оправился от жестокости и стремительности, происшедшего в последние минуты. «Сеньор», — крикнул партизан, когда Виктория уже выходил за дверь. «Да, ваш пистолет, пожалуйста, дайте мне его, а то эти армейские как гром грохочут». Фонтини Кристи поколебался, потом вытащил пистолет и отдал своему спутнику. Партизан дотянулся до висящего на стене телефона, и одним рывком сдернул его с петель, оборвав провод. Витторио подогнал грузовичок к двери, левые колеса остались на асфальте, грузовик не уместился между домиком и обочиной. Он надеялся, что задние сигналки светят достаточно ярко, чтобы их заметили подъезжающие машины и успели вовремя объехать. Партизан вышел из домика и сказал Витторио, «Выжмите газ, сеньор, пусть мотор древет, чем громче, тем лучше». Фонтини Кристи так и сделал. Партизан бегом вернулся в домик. В правой руке он сжимал пистолет Викторио. Выстрелы прозвучали резко и сильно. Два хлопка, неожиданные и страшно разорвавшиеся посреди шума, проносящихся мимо машин и ревущего мотора. Викторио смотрел на домик со смешанным чувством страха, трепета и непонятной печали. Он вступил в мир насилия, который никогда не мог понять. Из домика показался партизан. Он плотно закрыл за собой дверь, влез в кабину, захлопнул дверцу и кивнул Викторию. Фонтини Кристи переждал несколько секунд, пропуская поток машин, и нажал на газ. Старенький грузовичок рванулся с места. На Виамонте есть гараж. Там можно спрятать грузовик, перекрасить его и сменить номера. Это в миле от пьяца Сан-Джорно. Мы дойдем туда от гаража пешком, я скажу вам, где свернуть. Партизан протянул Викторио пистолет. — Спасибо, — сказал Фонтене Кристи, смущенно, опуская оружие в карман куртки. — Ты их убил? — Естественно, — просто ответил партизан. — Надо думать, другого выхода не было. — Конечно. Вы уедете в Англию, сеньор. А я остаюсь в Италии, меня могут опознать. — Понятно, — сказал Викторио с легким сомнением в голосе. Не хочу вас обидеть, сеньор Фонтини Кристи, но, по-моему, вам не вполне понятно. Для вас, кто всю жизнь прожил в Кампаде Фьоре, это все в новинку, но для нас нет. Мы уже 20 лет воюем. Я лично 10 лет. Воюете? Да. Кто, как вы думаете, обучает ваших партизан? Что ты хочешь сказать? Я коммунист, сеньор. Могущественные промышленники Фонтини Кристи Получают уроки борьбы от коммунистов. Грузовик мчался вперед. Викторио крепко сжимал руль, пораженный, но почему-то не испуганный словами своего спутника. Я этого не знал, сказал он. Странно, правда, заметил партизан. Никто никогда не спрашивал. Глава 4. 30 декабря 1939 года. Альба, Италия. Бар был переполнен, все столики заняты, посетители громко разговаривали. Викторио прошел следом за партизаном, уворачиваясь от жестикулирующих рук и протискиваясь сквозь нехотя расступавшихся людей к стойке бара. Они заказали по чашке кофе с бренди. Вот они, сказал партизан, указывая на столик в углу зала. Там сидели трое рабочих, об их классовой принадлежности свидетельствовали грязная одежда и простецкие лица. За столиком оставался один свободный стул. «Откуда ты знаешь? Мне казалось, мы должны встретиться с двумя, а не с тремя. С англичанами, к тому же там всего один стул. Посмотрите он на того здоровяка справа. Его ботинки — опознавательный знак. На них пятна оранжевой краски, небольшие, но заметные. Это корсиканец, а те двое — англичане. Подойдите к ним и скажите, наше путешествие прошло без приключений, вот и все». Парень в заляпанных ботинках встанет и уйдет. Сядьте на его место. А ты? Я скоро подойду. Мне надо поговорить с корфиканцем. Викторио сделал все, как ему было велено. Здоровенный парень в ботинках встал, недовольно вздохнув. Фонтине Кристи сел на его место. Сидящий напротив него англичанин заговорил. Итальянские фразы он строил правильно, но слова подыскивал с трудом. Мы искреннейше сожалеем. Ужасно, просто ужасно. Мы вывезем вас из страны. Благодарю вас. Вы можете говорить по-английски, я им свободно владею. Хорошо, сказал второй. Мы не были в этом уверены. У нас было слишком мало времени, чтобы узнать о вас побольше. Мы прилетели сегодня утром из Лейкенхита. Корсиканцы встретили нас в пьетро Лигуре. Все так быстро произошло, сказал Витторио. Я еще не оправился от пережитого.